Глава 18. После встречи с начальником станции я долго не могла успокоиться. В ушах будто до сих пор стояли тихие слова «нет». Приказы. Мои соотечественники, которые безучастно смотрели на мою казнь, обрадовались неожиданному обороту и решили воспользоваться моим положением. И теперь мне предстояло стать шпионкой которая будет исполнять роль послушной жёнушки для одного из высших драконов, главы клана. «Какая удача!» — как сказал мистер Ховард. «Впервые их и подпустили к себе землян так близко!» Подошла к большому окну спальни Такета, куда меня привёл, а потом тихо исчез слуга короля. И замерла, разглядывая невероятный по красоте закат. Угасающее солнце искрилось голубыми бликами на верхушках деревьев, и бросала фиолетовые мазки на барашки облаков. Мир звёздных драконов поражал яркими, как в мультфильмах, красками. У-га-ждать. Тоскливо процедила, прекрасно понимая, что Марк имел в виду под этим словом. Меня пытались использовать так же, как и множество других женщин в истории. Посылали очаровывать, соблазнять, получая в обмен за ласку ценные сведения. И я, прижатая к стенке, необходимостью получить необходимое мне оборудование, не могла даже возразить. Страшно представить, что будет, когда начальник станции развернется и исчезнет в облаке портала. Навсегда. Но у меня было два плюса. Я очень нужна мистеру Ховарду. Точнее, мое новое положение. И вполне могу попробовать поторговаться. Морозящие шею предположения о предстоящем задании, которое я получу в колбе, пока старалась отогнать. Людям свойственно бояться неизвестности. Будем решать проблемы по мере их поступления. А второе? Их мною совершенно не интересуется. А поцелуи? Видимо, это было необходимо для того, чтобы оставить на моей коже золотистый узор. Я невольно провела пометки кончиками пальцев. «Халли Роза!» Услышала за спиной звонкий голос и вздрогнув, обернулась. Но, увидев мою горничную, обрадовалась. «Теренита, я так рада!» Но девушка, затравленно оглянувшись на строгую даму, что стояла за спиной, торопливо пролепетала. их «Иха таки турил, и иха Айка нарурил. Вот-вот придут». Сухо кашлянула дама. «Почтут вас своим присутствием!» Деревянным голосом поправилась служанка и неловко присела. Она испуганно покосилась на свою наставницу, а та лишь поджала губы. Степенно, шагнув вперед, хорошо поставленным голосом произнесла «Приветствуйте, супруга!» И, шагнув в сторону, грациозно поклонилась. Теренита суетливо пристроилась рядом, когда мимо них, будто не замечая, прошел такет. За ним семенил Айк, и стоило мальчику зайти в комнату, когда мы аккуратно прикрыла дверь. Отец и сын остановились, выжидающий глядя на меня, и я послушно присела. «Приветствую!» «Мне же приказали угождать», — безрадостно подумалось при этом. «Айконер желает поиграть с твоим зверем», — холодно сообщил Иха. «Что?» — растерялась я, а потом несмело улыбнулась. «Вы о коте?» — Барсилий спит. «Айк!» — неугомонное животное, услышав, что говорят о его персоне, спрыгнула с кровати, на которой последние два часа изображала глубокий обморок и подбежала к мальчику. «Где ты прятался? Я думал, тебя снова похитили!» «Барс!» — шикнул я и опасливо покосилась на Иха. «Забирай и возвращайся к себе!» Величественно кивнул тот, лениво наблюдая, как наглый Котовский точит когтя о ковер. «И помни, что обещал? Если я хоть одно слово услышу от магистра Сарда...» Он многозначительно качнул головой, и мальчик счастливо затраторил. «Клянусь, он будет мною доволен! Спасибо. Отодрав увлёкшееся животное от многострадального ковра, он убежал так быстро, что только хлопнула дверь. А вы, оказывается, в воспитании не брезгуете шантажом. Невольно рассмеялась я. Но выражение лица Такито оставалось каменным, и я поспешно убрала с лица улыбку. Простите. Угождать и быть милой. Напомнила себе про образец 613 и, ощутив колки морозец, пробежавшийся по коже, затаило дыхание. Так уже вечер. Это спальня моего мужа. Его сын унёс кота, и теперь мы остались наедине. Прошлой ночью Такид исчез и не появлялся, но что будет сейчас? Ощущая неловкость, отвернулась к окну и проговорила. «Отсюда красивый вид». «Да». Ответ раздался над самым ухом, и я едва сдержала испуганный вскрик. Резко развернувшись, уперлась ладонями в грудь мужчины, не давая приблизиться еще сильнее. Почему-то подумалось, что мужчины сейчас меня поцелуют. их сдвинул брови. Ты боишься меня? В изумрудных глазах промелькнуло нечто, напоминающее пламя. Угождать и быть милой. Несчастно простонала я про себя и выдавила улыбку. Нет. Понимая, как это прозвучало, смиренно вздохнула. Да. Мне жаль. «Серьёзно?» — сказал он. «И я понимаю, что мои...» Он запнулся и едва заметно поморщился. «Мои прикосновения весьма болезненны. Но нам придётся продолжить, чтобы никому не пришло в голову оспаривать этот брак». Мне вдруг стало неприятно, что он поморщился. Ему так противно меня целовать. Впрочем, в следующее мгновение пришло понимание более важного. «Оспаривать брак? Значит, его могут отменить?» И что потом будет со мной? Вряд ли отпустят. но ну и казнить уже не станут. Или... Вопросы роились, сжали меня жуткими предположениями. И худшее из них, что если я не успею заполучить образец 613? Этого я допустить не могла. Порывисто схватила мужчину за руку и выпалила. Если так нужно, я потерплю. Зажмурившись, запрокинула голову и замерла в ожидании. Цепочка выводов выстроилась мгновенно. Поцелуи, боль, рисунок на коже, при виде которого беловолосая красотка Кнесса превратилась в фурию. Прикосновение, лёгкое, как крыло бабочки, приморозило меня к месту. Но больше ничего не произошло. Удивлённо приоткрыв глаза, я заметила, что мужчина всего лишь убрал с моего лица выбившуюся из прически прятку. И сейчас Иха старательно поджимал губы, то ли злясь на меня, то ли... Ох! Он явно сдерживал усмешку. Зелёные радужки так это так и искрились смешинками. «Нам не обязательно спешить», всё же произнёс он, и я ощутила, как щёки наливаются жаром. Проклятая бледная кожа, которая всегда выдавала мои эмоции ярким румянцем, подвела и сейчас. Как бы ни пыталась скрыть смущение, для их оно было как на ладони. «Надо было обнять его», — запоздало подумала я. «Представить, что рядом со мной Эдан». Мой законный муж целует меня. И что теперь? Не поведи я себя как девственница, Иха добавил бы метки новых завитков, и как вчера исчез из спальни, я была готова локти кусать, ведь совершенно не представляла, как себя вести. Ведь такет уходить не собирался, и его присутствие нервировало всё сильнее. Облизав в раз пересохшие губы, я хрепловато спросила. «Тогда чем займёмся?» Иха вновь поднял руку, И едва прикасаясь провёл по моим волосам. На пол посыпались драгоценные заколки и украшения для прически, а локоны свободно рассыпались по плечам. Стало легко, но я не спешила благодарить Иха. Вдруг он также же дуновением магии лишит меня и одежды. «Тебе наверняка так и не удалось поесть?» Внимательно рассматривая меня, предположил мужчина. «И даже воды попить!» Сокрушённо вздохнула я, не переставая, впрочем, следить за каждым его движением. Я так и думал. Он подал мне руку. «Идём?» Я покосилась на его длинные аристократические пальцы, как на клубок змей. «Куда?» Такет выгнал бровь, взгляд его похолодел, и я обречённо ухватилась за ладонь мужчины. Другой рукой их очертил перед собой круг, и перед нами заколубилось синеватое облако. Зашмурившись, я ступила в него, как прыгают в холодную воду. «Угождать и быть милой, куда бы это ни привело, Но по ту сторону портала нас встречал накрытый стол, кубки с вином и парящие чуть выше, будто светящиеся шары ингары. И все это великолепие было на площадке под открытым небом, вокруг которой царила непроглядная тьма. Но так было на первый взгляд. Когда глаза привыкли после ярко освещенной спальни к полумраку, то я заметила вдалеке мигающие огоньки, а над головами раскинулось звездное небо. Все это великолепие искрило, переливалось и создавалось впечатление, что я вдруг оказалась в бескрайнем космосе. «Где мы?» — завороженно прошептала, будто боясь нарушить сказочную атмосферу. «Здесь глубокая ночь. Еще недавно был закат». «В родовом имении?» — пояснил Такет. Он повел меня к столу и даже галантно помог сесть, чего я никак не ожидала. Впрочем, сама в необъятном платье точно бы не справилась а слуг не видно. Я вырос здесь. Это смотровая площадка на самой высокой башне замка моего клана. Твой дом. От потрясения я снова перешла на ты. Видимо, он очень далеко от королевского дворца. Да, просто согласился он и сел напротив. Попробуй. Это лучший напиток, который производят только здесь. Распустившиеся цветы разисы заливают сладким сиропом, закатывают в бочки и выстаивают год или больше. Чем старее бочка, тем слаще нектар. Наполнил кубок себе и мне. Этой, пригубив, добавил он, не менее двадцати лет. Я послушно отпила немного и, сошмурившись прошептала. Невероятно! По небу разлилась чудесная терпкая сладость. Она была пронзительной, но не приторной и безумно освежала. Можно было бы сравнить с цветочным льдом, но холодно не было. Проглотив чудесный напиток, я ощутила на языке ореховое послевкусие. «Рад, что тебе понравилось». Я замерла. Мне показалось, или Иха почти улыбнулся. Нет, уголки его губ однозначно дрогнули, а в зелени глаз снова заплясали смешинки. Отставив бокал, я осторожно произнесла. «Наверное, я смешно себя веду. Прошу прощения, я постараюсь изучить этикет и следовать ему». «Не надо». Как-то резко оборвал меня такет. Лицемеров у меня в окружении хватает. Повисла тишина. Ощущая на себе испытывающий и оценивающий взгляд мужчины, я снова отпила напитка. И еще. Боже, какой же он вкусный! И насыщал, и освежал. А когда бокал опустил, показалось, что жизнь не так уж и плоха. Мне нужно рассказать, что произошло на аудиенции короля прервала я затянувшееся молчание. «О, спасибо, что позволил мне встретиться с...» «Не благодари», — снова порвал такет. «За это не благодарят. Их и всегда держит своё слово. И не нужно рассказывать о том, что было в королевской спальне. Я знаю». Я округлила глаза. «Откуда?» Признаться, спина похолодела. И пронёсся целый вагон мыслей, начиная с каких-нибудь магических прослушивающих устройств, и заканчивая пытками королевского слуги. Но реальность оказалась прозаичней, отец рассказал. Такет на миг поджал губы, лице его приобрело выражение мрачной решимости. «Значит, планы Марка ему неизвестны», — облегчённо выдохнула я. Тогда, вспоминая аудиенцию, я предположила, его величество проверял меня? Или мелькнула идея? Луина? Я не для этого пригласил тебя сюда. Ушёл от ответа Иха. А для чего? Снова насторожилась я. Хочу больше узнать о женщине, на которой женился, признался он. Расскажи о себе. А ты о себе? Вырвалась у меня, и я улыбнулась. Я тоже хочу узнать, за кого же вышла замуж. первый начала я. Поведала Иха о своём детстве и юности, как училась и мечтала совершать открытия как работала над образцами, которые привозили с Лунианы, и чувствовала себя так, словно заглядываю в сказку через инкульное ушко. а муже я умолчала, как и о Доминике. Я пока не могла доверять человеку, который сидел напротив меня. Человеку? Дракону! их в свою очередь, поведал историю единственного наследника клана. Мальчик, которому пришлось заменить отца, когда того на клановом совете избрали королем. Такет в то время был немногим старше Айконера. Ребенку пришлось рано повзрослеть и искупаться в кровавых играх. Каждый их и его клана пытался использовать неопытность мальчика и сделать своей марионеткой. Было немало покушений. У меня мороз по коже шел, когда Такет как бы вскользь упоминал об этом, переходя к следующему этапу своей жизни. Свадьба. Тут эхо стал скуп на слова, и я лишь поняла, что брак был договорным чтобы укрепить положение юноши. Семья невесты оградила юного наследника от коршунов, раздирающих клан. «А почему его величество не вступился за сына?» поинтересовалась я. «Правитель не вправе ставить под угрозу государства из-за своей слабости», — сухо ответил он. «Вот так-то обучение плаванию по драконе. Мне стало щемяще жаль того юношу, которому пришлось жениться, чтобы выстоять». О супруге Иха рассказывать не стал ничего, кроме скупого «она мертва». И вроде брак был договорным, но мне казалось, что Такет испытывал к этой женщине теплые чувства. Иначе почему его взгляд так потемнел? Подавшись порыву, я поднялась и обошла стол. Когда я обняла мужчину за плечи, Иха выпрямил спину и замер, как будто был сделан из проволоки. Мне хотелось утешить Такета. Что-то подобное испытывала и я, когда из моей жизни исчез Эдан Тогда я ещё не знала, что мы можем увидеться. Ведь с луняна никто не возвращался. А потом мы с Такетом вернулись в спальню, и мужчина коротко поцеловал меня. Будто обжёг. Может, из-за необыкновенного напитка, но сильной боли не было. По телу прокатился жар, от которого заколотилось сердце, а потом на миг опалило кожу шеи. Рисунок явно стал больше. Иха исчез в портале, а я ещё долго ворочилась, пытаясь представить себе маму Айка. Интересно, какой она была? Утро началось с неприятного визита.